«Эпилог. Ну что, доволен?» Насмешливо поинтересовался Элиар, выйдя на балкон, с которого открывался великолепный вид на зал приёмов, где сегодня владыки Золотого Леса впервые за многие годы давали роскошный бал. Тириниэль, оторвавшись от созерцания танцующих пар, обернулся. «По-моему, всё вышло отлично». «По-моему, тоже. Энали нару «Ведут себя, на удивление, прилично. Никаких воплей, скандалов и проблем». «Да, я в курсе». «Что вы решили насчёт них?» «Как что? Тебя оставим, конечно». Без тени сомнений выдал Теринель, с нескрываемым удовольствием увидев, как у Светлого вытянулось лицо. «Да не бойся, я пошутил. Эннали этим утром пришёл с повинной и изъявил желание вернуться домой». «Вернее, все они изъявили, решив, что у вас им пока нет места. Не заслужили, как они выразились, и недостойны вашей безобразной идиллии». «Место-то есть», — переведя дух, пробурчал Ильяр. «Но зачем они тут нужны после всего, что натворили? Чем ты их сманил, если не секрет?» «Ничем. Даже не заикался о возвращении». Но сегодня они толпой явились под мои двери и смиренно попросили о снисхождении, заявив, что для них не будет большей чести, чем искупить свою вину в родном лесу и защищать мои интересы перед Советом и остальными расами. Это когда же они стали такими мудрыми? Вчера, я полагаю, когда поняли, что будут для Белобузы. или немного раньше, когда она ненароком, в смысле, как всегда, обмолвилась, что не собирается утирать им сопли. Причём я так понял, что этим утром они поначалу заявились к ней, и спрашивая позволения немного изменить клятву верности, а взамен получили полный отвод, и вот тогда уже притопали сюда, намереваясь вернуть моё расположение». Ильяр с нескрываемым интересом повернулся. «И как? Вернули?» «После клятвы полного подчинения, да», — ровно подтвердил Тиль. «Но, думаю, им это только в радость. К тому же меня они теперь не смогут подвести при всем своем желании. Перед советом надежнее сторонников мне тоже не найти, а Белл будет очень благодарна». что я избавил её от этой проблемы. «Ну-ну», — с сомнением покачал головой Светлый. «Она тебе всё равно голову оторвёт, когда узнает о планах на сегодняшний вечер. Надеюсь, Крикун появится?» «А как же без него? Зов лунные горы я отправил сразу, как только всё утряслось. Так что через полчаса-час ждём». «Ладно». Зябко поюжился Элиар. «Будем надеяться, что все пройдет гладко. Но учти, если меня вдруг спросят, то я скажу, что это была твоя идея». Теренель хмыкнул. «Тогда с тебя проникновенная речь. Чтобы меня на середине этой речи проткнули насквозь чем-нибудь острым, благодарю покорно». «Ничего, затиро спрячешься». — усмехнулся Тиль. — Вместе как-нибудь да выстоите. Или хочешь сказать, что я должен один за всех отдуваться? Идея моя, и к рекуну иди тоже я. Нет уж, хватит. Всем придётся участвовать наравне. — Кольцо-то где? — ворчливо спросил Светлый. — Небось, припрятал? — А то. — И бел не почуяла? От него ж магия наверняка за сто верст тянет. Я крикуна знаю, он ради бел половину резерва и исчерпает, и не поморщится. А поскольку вы его ковали вдвоем... Вообще-то свой резерв он исчерпал почти полностью, признался Тиль. Половину, когда ей новый нож делал, а вторая ушла на кольцо. Ого! Негромко присвистнул Ильяр. «Как тебе удалось спрятать его от бел «Ничего сложного. Она все это время носила его с собой. Поскольку за ее аурой не видно ни капли магии, то... сам помнишь, как она нас с ключами провела. Вот я и решил, чем мучиться и подыскивать объяснение, идя с такой штукой в проклятый лес, лучше сразу отдам ей». «И она не поняла?» «А ты ноша я видел?» — небрежно осведомился владыка Лаэрте. «Тот, что с аконитовым лезвием. Так вот, когда вздумаешь попросить его убел, обрати внимание на ободок у самого навершия. Тоненький такой, золотой, в виде дракона с камушком». Владыка Элиар оторопел, пытаясь сообразить, в чем фокус, но потом вдруг хлопнул себя по лбу и восторженно выдохнул. «Точно!» «Я же его кончик видел, когда Таран вчера...» «Так это оно и есть?» «Угу. Mm -hmm. Через Брадерса удалось передать. Его она не заподозрила. Вернее, он вовремя её отвлёк и промолчал, что на самом деле подстава была не одна, а сразу две. И обе мои, если честно. Крикун лишь помог с кольцом. Как считаешь, подойдёт для свадебного?» «А размер? Оно же больше, чем надо!» «А я разве не маг?» — сварливо отозвался Тиль. «Пространственная магия, слава небесам, еще не потеряла свою актуальность. Так что, когда белое-то навершие ними то коснется дракона, изумруд сам оживет, он на нее настроен, а кольцо станет такого размера, какого нужно». после чего можно будет вернуть на вершее на место, а колечко надеть на палец. — Надеюсь, Тарану понравится. Надо же, наконец, отметить подобающим образом свадьбу моего единственного сына. Элиар тихо засмеялся. — белл тебя убьёт. Слово даю, что хотя бы попытается. — Ничего. — довольно улыбнулся Теринель. Зато все будет как положено. Негоже Тарану столько лет без кольца ходить. Не зря же мы с Крикуном целый месяц над ним корпели. Этот коротышка мне все нервы измотал, все уши от него в трубочку скрутились, голос чуть не сорвал, показывая, как надо, чтобы не испортить. «Тогда он точно придет», — убежденно сказал Элиард. чтобы взглянуть на лицо Белки и тихо похихикать, когда она поймёт, кто и за что её так подставил. Тиль сладко зажмурился. «Вот и я так думаю. Надо было на свадьбу звать, поэтому пусть теперь отвечает. А ты не шуми и не порти нам сюрприз. Откроешь рот раньше времени, крикун его тебе собственноручно зашьёт». а я помогу». «Мадо же, спелись!» — покосился на довольного сверх всякой меры Тиля Ильяр. «Как он тебя вытерпел столько времени? Или, правильнее спросить, сколько ты ему за это заплатил?» «Не твоего ума дело», — с достоинством отвернулся владыка Лаэрты. «Могут быть у двух серьёзных мужчин общие интересы. О мужчин, может, и могут. А вот у эльфа с гномом...» «Ладно, я понял. Как там кошки?» «Спят. Только сейчас, как вернулись в свои тела. Но Таран решил, что им стоит отдохнуть пару дней. Длительный стазис ни для кого не проходит бесследно. Потом им ещё какое-то время придётся привыкать к новому состоянию. Но, думаю, всё будет хорошо». По крайней мере, когда я их проверял, ничего плохого в аурах не заметил. Я вообще удивлён, что они нормально перенесли такой длительный стазис. Хотя, конечно, Таррен был прав, что усыпил их сразу после пробуждения. Слишком много радости за короткий срок может плохо сказаться на самочувствии. «Слишком много, говоришь?» Задумчиво переспросил Тириниэль, кинув быстрый взгляд вниз на кружащиеся в танце пары, в одной из которых безошибочно признал безумно счастливого сына и загадочно улыбающуюся белку. «И не он один так считает». Илиар, понимающе кивнул. «Сегодня гончая была несказанно хороша. В длинном белом платье, поразительно оттеняющем безупречно черный камзол мужа, со смело открытыми плечами, шеей, украшенной нитью крупных изумрудов и с необъяснимо длинными каштановыми волосами, спускавшимися почти до ягодиц и надёжно прикрывающими спину. Светлый владыка тихо вздохнул впервые за долгое время, увидев мечтательную улыбку на её лице. — И как это у него получается? — Что именно? — полюбопытствовал Теренель. «Еще вчера у нее были короткие волосы, а сегодня уже такие, и как раз той длины, что ему нравится». «Ах, это! Мне кажется, Таран стал еще немного сильнее. Я не успел его расспросить. Да еще ты тут пристал со своим балом. Похоже, Аляра много ему дала». «Так же много?» как в свое время изиару ты хотел сказать затарный я спокоен если силы станет слишком много бело ее заберет а сам не хочешь взглянуть на тот мир ильар испытуще покосился на теле нет мгновенно посуруил владыка темного леса неужели тебе не интересно посмотреть на место Откуда Изиар планировал начать войну? «Ну, тогда, может, хотя бы скажешь спасибо Эллане за то, что она помогла с эликсиром. Всю ночь ведь не спали, на пару колдовали, доводя его до ума. И она очень боялась, что мы не успеем». Тиль непроизвольно перевел взгляд на фигурку, потеряно застывшую на краю огромного зала. «Леди Эллана...» как никогда выглядела хрупкой, беззащитной и удивительно красивой. Длинное платье цвета ванили искусно оттеняло глубину ее глаз. Узкий пояс выгодно подчеркивал стройный силуэт. Легкая ткань маняще обрисовывала изгибы ее изящного тела, а глубокий вырез... Сиренель отвел глаза, но даже он не мог не признать несомненной красоты удрученной гости, и то, что она по праву носит титул прекраснейшей женщины своего народа. К тому же только благодаря ей им удалось вчера закончить последнее приготовление к ритуалу и, наконец, спустя долгих четыре века, все-таки оживить кошек-белки. Элана вернула им стаю, себя не пожалела, отдавая последние крохи неизвестной на Леаре магии. И ни разу не посетовала на пустой резерв, даже когда совсем ослабла и потеряла сознание. Тилю потом пришлось нести ее на руках, при этом он очень старался не думать о том, до чего же она красива. Элиар спрятал улыбку. «Ладно, пойду я, а то Милле там уже заждалась. Не хочу, чтобы какой-нибудь проходимец подарил ей первый танец вместо меня». «Ты на что это намекаешь?» — притворно возмутился тёмный эльф, который на прошлом балу успел перехватить внучку гораздо раньше её нерасторопного мужа. «Ни на что. Но тот бал я тебе ещё припомню. Кстати, Тебраэль сегодня будет?» «Должен с Крикуном появиться. Вернее, именно с ним я отправил в лунные горы одну важную просьбу». и потом велел ему там оставаться на случай, если нам пришлось бы прибегнуть к запасному варианту. — А у тебя и впрямь такой был? — удивлённо обернулся светлый владыка. — Был. Но этого, к счастью, не потребовалось. Ну — Ну-ну. — Элиар с сомнением покачал головой. — Знал я, что ты тот ещё интриган, но чтобы Тебр вдруг пошёл по твоим стопам... «Это вновь. Полагаю, ты уже успел его кое-чему научить?» «И Ленувеля заодно, раз уж доверил ему венец». Тиль спокойно пожал плечами. «Почему бы и нет?» «У него, кстати, всё в порядке? Ты отправил зов?» «Ещё до того, как успел переговорить с Крикуном. Но Ленувель неплохо справился. Кое-какие трудности, конечно, были». но он не стал о них распространяться. Сказал только, что жив, здоров, и сохранил мои чертоги невредимыми. А вот хранителей у нас, насколько я понял, стало еще на одного меньше. Илиар кашлянул, представив, что мог натворить за это время старый друг Белки, с учетом того, что выбирал его на это место и готовил сам Тиль. Бедные-бедные старейшины. да Допокоятся с миром те дураки, которые решили, что могут его обмануть или сломать. — Ну что ж, значит, Ленувель оправдал твои ожидания. — Еще бы! — усмехнулся Тиль. — Из него, как ни странно, получилась неплохая замена. Надо ведь мне когда-то отдыхать. — Смотри, не переусердствуй, — подозрительно серьезно посоветовал Элиар. идея уже не то наглым проходимцем для милли на этот вечер снова стану я и ты еще долго не будешь иметь возможности без застенчиво обнимать жену на глазах у всего леса Элиар шутливо погрозил кулаком но предупреждению все таки внял хлопнув теле по плечу со всех ног помчался вниз торопясь перехватить милису до того как это сделает кто нибудь другой В Золотом лесу было вполне в рамках правил, если супруга владыки дарила танец кому-то из подданных. А поскольку на ее руку всегда было много претендентов, то законный муж мог опоздать к началу торжеств и на весь вечер остаться с носом. «Эй, Эл!» — догнал его на полпути голос Тиля. «Я все забываю спросить. То, что Шир кажется мне знакомым, это нормально?» — Ещё как. — Знаешь, кого он мне напомнил? — Конечно. Шранк в своё время оставил после себя аж пятерых сыновей, и Рос, между прочим, тоже относится к его потомкам, так что они с Широм, можно сказать, братья, и тот, скорее всего, уже через пару лет перейдёт к старшим. — Вот оно что. — а Астригон, его взяли? — чуть с руками не оторвали», — со смешком признался Ильяр уже откуда-то снизу. «Все же понимают, что Шир рано или поздно уйдет наверх, а нового лидера найти не так-то просто. Так что, если бел не ошиблась, то очень скоро у младшей стаи будет не черный, а белый вожак, у которого вполне вероятно в подручных будет ходить наглый рыжий мордоворот, а с ним такой же здоровый Только молчаливый серый уволень. По крайней мере, до тех пор, пока тоже не перейдут к Белке. А случится это, судя по всему, быстро. Как остальные? Пока думают. Слишком удивлены поведением Стригона и тем, что он всё-таки решил попробовать. Но Бел считает, что у него получится. Они накануне с Тароном долго беседовали, и тот, кажется, не против, чтобы в стае... Появился ещё один перевёртыш, тоже равнодушный к Белкиным чарам. Собственно, после того, как она коснулась Тригона, это был единственный шанс сохранить ему рассудок. А поскольку уходить он отсюда не собирается, да ещё про долг жизни вспомнил то... Рыжий, разумеется, последует за своим вожаком. Терк тоже согласился попробовать, а другие... Скорее всего, колебания второго Ситта продлятся недолго. Как только Стригон изменится, они придут к тебе и спрашивать советы. Кстати, Белка уже успела поспорить с Регланом на их счёт, так что сам понимаешь. «Бедный Реглан!» — флегматично отозвался Теринель и надолго замолчал, думая о чём-то своём. Перед ним по роскошному залу с легким шелестом скользили богато одетые пары. Светлые, темные, эльфы, люди. Сюда пришли все, кто мог себе позволить покрасоваться на весеннем балу, который так давно не проводился в Золотом лесу. Огромный зал был залит теплым светом, на лицах собравшихся гуляли улыбки, и не было никого, кто не радовался бы воссоединению семьи, оказавшемуся еще ценнее, от того что теперь у них появилось необычное гостье солеары взлетали вверх разноцветные шлейфы шелестели подолы сверкали тысячами граней драгоценные камни отовсюду слышался смех звенели бокалы самозабвенно стрекотали цикады ночь была прекрасной как юное дева вышедшая на берег реки и впервые узревшая в ней свое отражение Бархатная, мягкая, нежная, настойчиво зовущая окунуться в водоворот эмоций с головой. Тирениэль бросил еще один взгляд вниз и задержался на окутанной серебристым светом фигурке. Леди Элана не приняла ни одного предложения на танец, намеренно отошла в тень, избегая любого общения, и, кажется, чувствовала себя крайне неуютно. Он невольно посочувствовал ей. Трудно ожидать от правительницы иного, когда на чашу весов поставлено, быть может, существование ее народа. Когда ты подозреваешь, что отделившиеся собратья могут оказаться не теми, за кого себя выдавали. Когда боишься ошибиться в одном, а потом понимаешь, что позорно оступился на другом подводном камне. Не понимаешь, куда идти дальше, потому что двери за спиной уже закрылись, а выход впереди не виден. Она рисковала, доверившись потомку Эзиара. Пришла сюда одна, без должной защиты, да еще и без магии осталось Но отправить вместо себя кого-то из подданных не рискнула. И тель понимал ее. Настоящий правитель должен делать такие вещи сам и обязан принимать трудные решения, не перекладывая ответственность на чьи-либо плечи. А Элана — смелая женщина. «Мало кто согласился бы сделать то, что сумела она. Может, сейчас она растерялась от смены ролей, но это на время, до тех пор, пока ее магический резерв не восстановится или же пока она не найдет опоры в чем-то другом. Сейчас она заманчиво слаба и во всем сомневается, даже в себе». Но в то же время невозможно забыть, с какой отчаянной решимостью она была готова пожертвовать всем ради того, чтобы ее родной мир никогда не узнал страшной угрозы по имени Изиар. Для абсолютно невоинственного народа, позабывшего про ужасы кровопролития, такой поступок выглядел верхом мужества. А то, что его едва не совершила женщина, говорило лишь о ее внутренней силе. Почувствовав чужой взгляд, леди Эллана огляделась, но утопающий в зелени балкон уже пустовал. Она с досадой отвела глаза, всё ещё переживая недавнюю отповедь, но потом одёрнула сама себя и повернулась, чтобы уйти. А потом заметно вздрогнула, заслышав буквально в шаге от себя мягкий баритон. «Добрый вечер, леди. Позвольте составить вам компанию». Она чуть нахмурилась, когда владыка Лаэрте с безупречно вежливым поклоном протянул ей бокал лунной зари. «Попробуйте, леди, вам должно понравиться». «К чему это?» — резко спросила эльфийка «Я уже выполнила вашу просьбу». «Рад за вас. Как отреагировал Тарен?» Элана снова прикусила губу, машинально покосившись на безмятежно танцующие пары. «Сказал, что не хочет портить себе настроение». «Он всегда был великодушен», — заметил Тиль, проследив за ее взглядом. «Вам здесь нравится?» «Здесь красиво», — уклончиво отозвалась Элана, упорно глядя куда-то в сторону. «Но у вас дома лучше», — правильно понял ее Теренель. «Что ж, это нормально». «Ваше желание вернуться обусловлено личными мотивами, или вам неприятно находиться у нас?» «А вам есть до этого какое-то дело?» «Судя по всему, да», — с некоторым удивлением признался Тиль, а потом спохватился и ответил еще один изысканный поклон. «Прошу прощения, если был слишком груб». Тревоги последних дней, связанные с этим проблемой, вывели меня из равновесия, и вы совершенно неоправданно попали под удар. Ещё раз прошу меня извинить. Владычица Алиара изумлённо повернулась, обдав его лёгким ароматом незабудок. — Что? — Я приношу вам свои извинения, леди, — спокойно пояснил Теринель. — Разве это так удивительно? Вообще-то, да. Ошеломлённо пробормотала Элана. Признаться, я не ждала столь резких перемен. Для нашего рода это в порядке вещей. Потомки Иза ро славятся тем, что имеют крайне неуравновешенный нрав вследствие обладания огнём, если вы понимаете. Он чересчур горяч, заставляя нас становиться такими же. и напрямую зависит от наших эмоций. Чем сильнее чувство, тем яростнее огонь. И наоборот. Она странно хмыкнула. Любопытное замечание. А ей показалось, что Териньель, напротив, не горяча, а холоден, как лёд. «Пока я не имела возможности в этом убедиться», вслух ответила Элана. «За всё время, что Таран провёл у нас... Мне было не в чем его упрекнуть. Это от того, что огонь должен быть постоянно на привязи. Мой сын стал первым на Леаре, кто познал его настоящую силу, и первым, кто научился вызывать эту силу осознанно, ровно настолько, насколько желает сам, тогда как остальные еще учатся и стараются достичь его уровня самообладания, хотя это надо признать нелегко. Владычица удивлённо приподняла брови. «Хотите сказать, что бывает хуже?» Терениель только вздохнул. «Леди, пять веков назад я мог бы испепелить вас на месте ровно в тот момент, когда увидел, что вы настойчиво стараетесь испортить мне ауру. Поверьте, мы очень быстро вспыхиваем. Да вы и сами видели. Буйство огня нелегко переносить, просто стоя рядом. а контролировать его во время гнева. Боюсь, хуже только стоять на краю извергающегося вулкана и пытаться остановить его ладошкой. Вы были правы, леди, когда считали нас опасными соседями. Я удивлен вашим мужеством и желанием взглянуть на мир, который породил магию Изиара в ее нынешнем виде. Она течет в жилах каждого мужчины моего рода, И так будет до тех пор, пока жив хоть один мальчик Лаэрта. Некоторое время назад я опрометчиво позволил ослабить над ней контроль, поэтому повторяю, прошу простить меня за это. Эльфийка откровенно растерялась: Я мне действительно жаль, что так получилось. Моя магия позволяет добиться быстрого расположения и служит гарантией того, что даже в самом плохом случае со мной не обойдутся дурно. Я сожалею о недоразумении, которому стало причиной, и если бы была другая возможность... Вы удивительно не необидчивы, леди, и, что гораздо важнее, умеете признавать свои ошибки. улыбнулся Тиль, рассеянно изучая блики на хрустальном бокале. «Редкое свойство среди нашей расы, и очень ценное. Я много думал об этом и решил, что был слишком резок». «Нет, я заслужила ваш упрёк. И всё же мне бы хотелось, чтобы у вас не осталось неприятных воспоминаний о Ляре, особенно в свете того, что без вашей помощи Нам не удалось бы вернуть наших кошек к жизни. Для нас они очень много значат, и я не могу не отблагодарить вас за их возвращение. А в качестве извинения хотел бы предложить вам танец. Вы не будете против?» Элана подняла на темного эльфа ошеломленный взгляд, но Тириниэль не шутил. Его глаза были невероятно серьезны, лицо поразительно спокойно, а протянутая ладонь выглядела жёсткой, как у всякого воина. «Я... я не знаю...» «Это всего лишь танец», — мягко улыбнулся владыка Лаэрте. «Ни к чему не обязывающий и совсем недолгий. Маленькое одолжение, за которое я был бы вам благодарен. Но, если не желаете, можете отказаться. Никто вас не заставит...» и ни в чём не упрекнёт. Я даже попрошу Тарана открыть портал немедленно, если пребывание на Леаре вам настолько в тягость. Однако мне было бы приятно, если бы бал сегодня открыли именно вы, леди Элана. Тириниэль выжидательно замолчал, по-прежнему предлагая ей руку. Краем глаза он видел, как переглянулись Элиар и Тир, Как понимающих, мыкнул Таран, заулыбалась Белка, сдавленно закашлялся Стригон, активно поддерживаемый Лакром. С досадой подумал, что потом выслушает немало комментариев на этот счёт, но неожиданно это стало неважно. Потому что именно в этот момент его руки нерешительно коснулись тонкие пальчики. Очарующий голос произнёс «Благодарю вас, Лер». Я принимаю ваше приглашение. тиль осторожно сжал теплую ладонь, вкусно пахнущую лесными травами. Еще раз посмотрел на спутницу, чья ослепительная красота не оставила равнодушным даже его. А потом со смешанным чувством подумал, что никогда еще с таким нетерпением не ждал начала бала и не испытывал столь сильных эмоций в присутствии представительниц прекрасного пола. Белка тихо хихикнула, но Таран закрутил её в сложном пируэте, чтобы не вздумала дразнить отца. Кажется, он и без её шуточек чувствовал себя неуверенно. А Элана и того больше. Он впервые видел, чтобы она была настолько смущена. «Чудно!» — медовым голоском пропила Гончия, прижимаясь к мужу бедром. «Кажется, скоро у Тиля больше не будет возможности считать себя убежденным холостяком». «Не шуми», — вполголоса попросил Таран, искоса поглядывая на новую пару. «Да брось! Раз он после всего случившегося все-таки решил подойти, значит, Элана ему действительно понравилась. К тому же Тиль не может не понимать, что на ее месте даже я поступила бы так же». а то и похлеще дел бы натворила». «Не сомневаюсь». Таран неожиданно прислушался к чему-то и хмыкнул. «У меня такое впечатление, что здесь скоро откроется портал, и не маленький. Мы разве кого-то ждём?» «Не знаю. Тир вроде хотел крикуна позвать, но старый ворчун когда ещё выберется?» «Точно, портал!» — с удивлением заозирался он. Причем не один, и, кажется, прямо сейчас. таран едва успел отпрыгнуть, увлекая за собой белку, как в центре зала засияла яркая багровая искорка. За считанные мгновения она разрослась, обрела объем, четкость, а затем развернулась идеально правильным овалом пространственного телепорта, в котором смутно угадывались две фигуры. Одна выглядела низкой плечистой, Вторая была повыше и заметно стройнее. Всего секунду они стояли по ту сторону портала, а потом слаженно шагнули внутрь, выискивая в толпе знакомые лица. «Тебр!» — изумилась белка при виде второго своего сына. «Ты что тут делаешь?» Тир сказал, что ты в отъезде и не скоро «Мама!» — молодой эльф широко улыбнулся, а потом заметил отца и облегченно вздохнул. «Ну, слава богам, ты вернулся, а то я уж не знал, что и думать. Даже к подгорным пришлось обращаться». «Конечно пришлось!» — проворчал Крикун, поправляя горячо нелюбимую корону. «Вы ушастые ничегошеньки не умеете. Чуть что, сразу все из рук валится, а на настоящее дело способны только... «Привет, Белл, прекрасно выглядишь». «Ты все-таки выбрался!» Белка с улыбкой обняла старого ворчуна, мысленно подивившись тому, что за прошедшие пять веков он не только не одряхлел, а, кажется, раздался в плечах еще больше. «Привет, коротышка! Рада тебя видеть! Спасибо за ключ, кстати! Он нам здорово пригодился!» «Давай сюда!» — недовольно насупился крикон. «Если кто узнает, что я спер его из сокровищницы...» Столько воплей потом будет, что впору уши затыкать. А я хочу последние пятьдесят лет досидеть на троне спокойно. — О, так ты за ключом, что ли, явился? — А то. Думаешь, на тебя посмотреть, хмера недобитая? Белка пихнула гнома в бок, заставив непритворно охнуть, а потом ухватила за маленькое ухо. — Думаешь, я забыла про ножны? «И про доспех твой дурацкий, из-за которого всё время случается столько проблем!» «Ой!» — скривился Крикун, тщетно пытаясь разжать её пальцы. «Белл, да ты что! Чем тебе нож не нравится?» ножными рявкнула она. Тебр мудро отступил в сторону, чтобы не попасть под горячую руку, и обнял отца, ради которого проделал столь долгий путь. Сперва быстроногим гонцом к деду в темный лес, потом стилем долунных гор, почти месяц провел в кузнице Крикуна, помогая с ножом, а теперь вот добрался домой через мощный односторонний портал, о котором гноми и старейшины пока не имели ни малейшего понятия. Стригон застонал, больше не в силах ни удивляться, ни просто говорить. Он уже понял, чьего брата они встретили на заставе, И почему Белка так хорошо знает в лицо некоторых высокопоставленных гномов? Точнее, одного гнома, самого высокопоставленного. Потому что гордый профиль крикуна, отчеканенный на каждой монете, вышедшей из недр лунных гор, он мог бы опознать с закрытыми глазами. «Обалдеть!» — пораженно прошептал Лакр. «Подгорный владыка!» Она его за уши таскает, как котёнка. Под сотнями ошарашенных взглядов Белка стиснула несчастное ухо ещё сильнее. «Отвечай, гад! Что за блажь тебе взбрела в голову с этими ножнами?» «А это...» У крикуна явственно забегали глаза и угрожающе побагровели кончики ушей. Но тут он нашёл в толпе Теренеэля ухмыльнулся и торжествующе ткнул в него пальцем. «Это была его идея. Клянусь, это он меня надоумил еще пару лет назад, когда обсуждали торговые пошлины. Даже помогал, веришь, обеими руками. И это он придумал, как тебе...» Белка даже глазом не моргнула. «Тиля, не тронь, он свое уже получил». «А тебя, мой бородатый друг, теперь, когда все в сборе, я собственноручно, медленно и со вкусом сейчас...» Она не успела закончить. Рядом со слабо мерцающей воронкой телепорта совершенно неожиданно появилась и стремительно разрослась еще одна искорка. Только на этот раз не алая, а изумрудно-зеленая, что вызвало среди эльфов искреннее недоумение. Что за чудеса? Сильнейшие эльфийские маги уже все собрались. Гномы с пространственными коридорами никогда особо не ладили, смертных не ждали. Но тогда кто сумел пробить внешнюю защиту и буквально вломился в золотые чертоги? На лице Тиреля отразилось непонимание. Тебр и Крикун с одинаковым удивлением переглянулись. «Разве мы кого-то ждём?» «Нет», — нахмурился Ильяр. Терениэль ошеломленно моргнул, неожиданно вспомнив о еще одном маге, который мог бы потревожить золотой лес. Но высказать эту мысль уже не успел. Воронка телепорта резко, словно от удара распахнулась, оттуда полыхнуло нестерпимым жаром. Все заволокло густым дымом, а затем из портала кубарем выкатился рычащий, кричащий, и яростно визжащий комок. Клубок с ревом и воплями подкатился к ногам белки и вдруг распался, явив изумленным взором двоих растрепанных, дымящихся, изрядно ошарашенных охотников, над которыми в угрожающей позе стояла взъерошенная хмера. А рядом, обнажив оба своих родовых клинка, ощетинился босоногий мальчишка с разметавшимися волосами и сразу двумя огненными шарами над буйной головой которые он был готов в любой момент запустить в упрямых опекунов. «Торг, да что ж такое-то?» Сдавленно просипел крест, над горлом которого угрожающе застыл кошачий коготь. Тос, прижатый к полу мощной кошачьей лапой, с немейшей досадой застонал. «Хиш, уйди, чтоб тебя! Брысь, я сказал! Тор, ввели ей убрать когти!» Ториэль, не замечая посторонних, упрямо поджал губы. — Он вернулся. Я знаю, я почувствовал, и я его найду, слышите? Тир с Эллом дружно разинули рты, а Крикон судорожно хватанул воздух. Не увидеть сходства маленького эльфа с Тароном мог бы только слепой. — Мать мастеров, я, кажется, брежу. Тириниэль затаенно улыбнулся. В оглушительной тишине мальчик сделал властное движение кистью, словно отдавая невидимый приказ, и остатки заклятия немыслимой мощи послушно втянулись в его ладонь. Юный эльф решительно тряхнул пышными волосами, сердито покосился на опекунов, а потом поднял голову и несколько оторопел, обнаружив себя в центре всеобщего внимания. но все же сориентировался и безошибочно отыскал среди множества красивых лиц одно единственное, смутно знакомое, то самое родное, которое он так часто видел во сне. «Отец!» Белка прижала ладонь ко рту, представив, во что превратился их дом, если даже здесь плиты под ногами раскалились до красна. Кажется, Тор не сумел удержаться, когда лабиринт подал ему долгожданный знак. «Боги, боги! Как же быстро он стал сильным! Сильнее, чем Тир, упрямее, чем Тебр, проницательнее, чем Тиль! Бездна! Что за мощь в нем сейчас проснулась?» Таран охнул, неверяще глядя на младшего сына, о существовании которого до этой секунды не подозревал. Лихорадочно подсчитал что-то в уме, уже догадываясь, но и страшась этой истины. Одновременно почувствовал, как крохотное сердечко юного мага бьется в унисон с его собственным, и, наконец, понял, почему лабиринт с таким смущением отозвался вчера на его радостный голос. Так, словно в отсутствии прежнего хозяина, вдруг обрел какую-то новую цель. — Проклятье! — Сдавленно прохрипел с пола крес, тщетно пытаясь выбраться из-под хмеры. «Мое почтение, хозяин, с возвращением вас! И прости, бел но мы просто не смогли его удержать. Этот маленький демон все-таки научился творить свои собственные порталы». Торт торжествующе улыбнулся, гордо выпрямившись и старательно пытаясь не показать собственного ликования. Но потом все-таки не выдержал, и одним прыжком оказался у ошарашенного отца на руках. — Я знал, что ты вернешься. Я тебя почувствовал. И хиж тоже. Мы оба знали. Мы тебя нашли, папа. таран со стоном прижал неожиданно обретенное сокровище к груди. — Белка, да как же это? Стригон загадочно улыбнулся, немного даже сочувствуя растерявшемуся от неожиданности темному эльфу, а белка сконфуженно развела руками. Вот так. И действительно, что тут можно было еще сказать? Читала Алевтина Жарова.